Сани, развернутым строем, двигались по заснеженному полю. «Клятая холодина!» — пробормотал калиб «Что, старость подкрадывается, а?» — спросил балыш Вилли. «Всегда говорил, ты стар настолько, насколько себя чувствуешь». «Чего?» «Он сказал, ты стар настолько, насколько себя чувствуешь, Хэмиш». «Чего?» «Чего чувствуешь-то?» «Не думаю, что это старость», — покачал головой малыш Вилли. «Старость — это что-то другое. А сейчас просто я стал точнее рассчитывать расстояние до ближайшего туалета». «А хуже всего, — сказал Моздам, — «когда к тебе начинает наведываться молодежь и развлекать тебя веселыми песенками». «Кстати, почему они всегда поют веселые песенки?» — спросил Калиб. «Ну, им есть из-за чего веселиться. Они ведь не мы». Мелкие острые кристаллы снега, снесенные ветром с вершин гор, со свистом пролетали перед глазами. Из уважения к своей профессии члены Орды носили только крошечные кожаные набедренные повязки и маленькие кусочки меха и доспехов. из уважения к преклонным годам и без комментариев в своем узком кругу. Они дополняли эти немногочисленные предметы одежды длинными шерстяными трико и различными странного вида эластичными штуковинами. В отношении времени ордынцы практиковали тот же подход, что и ко всему остальному — атакуешь и пытаешься убить. Выступавший во главе отряда Коэн, давал министрелю советы. «Прежде всего ты должен описать, что ты сам чувствуешь о саге», — говорил он. «Пение заставляет кровь резвее струиться по твоим жилам, и ты не в силах больше сдерживаться. Тем самым ты говоришь, какой великой будет сага». «Понял». «Да, да, кажется, понятно», — кивнул министрель, лихорадочно записывая. «А потом я должен написать вас?» «Нет, потом ты должен рассказать, какой была погода!» «Например, стоял ясный денёк» «Нет, нет и нет, ты должен изъясняться так, как положено в саге» «То есть переворачивать фразы наоборот» М -м -м, «Ясен был день, так что ли?» «Вот именно! Отлично! Я знал, что ты умный паренек!» «Вернее будет, знал я, что умный ты паренек!» — выпалил министрель, не успев вовремя прикусить язык. На одно волнительное, смертоносное мгновение в воздухе повисла неопределенность. Но потом Коэн улыбнулся и хлопнул министреля по спине. По силе это можно было сравнить с ударом лопатой. Вот это стиль! Так, что еще? Ах, да, в сагах никто никогда не говорит. Все только изрекают. Изрекают? Типа, и изрек вульф разбойник морской. А еще? Еще. Еще все люди кто-то. Вот я, Коэн-варвар. Верно? Ну, можно назвать меня коином дерзновенным. или Коином-поразителем, или еще как-нибудь в том же духе. Э, — Кстати, а зачем вы все это затеяли? — вдруг спросил Министрель. — Ну, я ведь должен буду написать об этом. Вы правда собираетесь вернуть огонь богам? — Да, с процентами. — Но почему? — Потому что мы проводили в последний путь многих наших друзей, — сказал Калиб. Вот — Вот-вот, — поддержал малыш Вилли, — но мы ни разу не видели, чтобы большие женщины на летающих конях уносили их в пантеон героев. Когда умер старик Винсент, а он был одним из нас, почему не появился ледяной мост, по которому можно было бы попасть на пир богов, а? А перед самой кончиной его держали в роскошных покоях, укладывали на мягкую постельку, приставили специального жевальщика еды, Мы не желаем себе такого же. — А, молочные кашки! — сплюнул Моздам. «Чего — Чего? — спросил проснувшийся Хэмиш. — Он спросил, почему мы решили вернуть огонь богам, Хэмиш. — Ась! Ну кто ты ведь должен это сделать, — прошамкал Хэмиш. — Потому что мир огромен. — И мы еще не все повидали, — сказал малыш Вилли. — Потому что эти гады бессмертны, — сказал Калеб. — Потому что в холодной ночи у меня спину ломит сказал Моздам. Министрель посмотрел на коина который разглядывал что-то у себя под ногами. — Потому что, — сказал Коэн, — потому что. — Они позволили нам... состарится И в этот весьма драматичный миг они угодили в засаду. Сугробы взорвались тучами снега. Огромные фигуры бросились на орду. Мечи очутились в иссохших, покрытых пятнами руках, с быстротой, которая приходит лишь с опытом. Вверх взмыли дубины. «Всем стоять!» — выкрикнул Коэн командным голосом. Воины замерли. Клинки застыли буквально в дюйме от шеи и туловищ. Коэн поднял глаза на изрытое трещинами угловатое лицо, Гигантского тролля, дубина которого угрожающе зависла прямо над его головой Слушай, а по-моему я тебя знаю, задумчиво сказал он